Тем не менее, он все чаще и чаще обращался к Два Цветку за позволением поорудовать коробкой. Чужестранец с превеликой охотой доверял ему иконограф, поскольку таким образом сам мог присутствовать на картинках. Тогда-то Ринсвинд и подметил некую странность. Тот, в чьих руках оказывается коробка, приобретает мистическую власть. Каждый, кто предстает перед гипнотическим стеклянным глазом, покорно повинуется самым бесцеремонным приказам насчет позы и выражения лица. Катастрофа разразилась в тот момент, когда Ринсвинт был занят изготовлением картинок на площади разбитых лун. Два цветок позировал рядом с обалдевшей торговкой амулетами, а толпа его новообретенных почитателей с интересом следила, не выкинет ли он какой-нибудь потешно сумасшедший фортель. Ринсвинд опустился на одно колено, чтобы лучше разместить всех на картинке, и нажал на волшебный рычажок. «Нифига не выйдет! У меня кончилась розовая краска!» – произнесла вдруг коробка. Перед глазами Ринсвинда распахнулась незамеченная им прежде дверка. Оттуда высунулась маленькая зеленая, покрытая ужасающими бородавками человекообразная фигурка, ткнула когтем в заляпанную красками палитру, зажатую в лапе, и принялась орать. Нету розового, видишь? Верещал гомункулус. И чего толку жать на рычажок, когда розовой краски нет? А коли тебе хотелось розового, нечего было делать те картинки с молодыми дамами. Все, приятель, переходим на черно-белый цвет. Усек? Усек? А то как же? А чего же не перейти? Согласился Ринсвинт. Ему показалось, что он разглядел в одном из темных уголков коробки мольберт и крошечную неубранную постель. Ринсвинд понадеялся, что это ему только показалось. — Ну, раз ты все усек, тады пока! — огрызнулся уродец и хлопнул дверью. Ринсвинду померещилось приглушенное ворчание и скрип передвигаемого по полу стула. — Два цветок! — начал было он, поднимая глаза. Два цветок исчез. Ринсвинт вытаращился на толпу, ощущая, как по спине путешествуют войска неприятных мурашек. Что-то мягко ткнуло его в поясницу. — Повернись, только не делай резких движений. — прошуршал, словно черный шелк чей-то голос. — А не то распрощаешься со своими почками. Толпа с интересом следила за действом. Судя по всему, денек сегодня выдался тот еще. Ринсвинд медленно повернулся, чувствуя, как кончик шпаги скребет по ребрам. В человеке, находящемся на другом конце клинка, он узнал Стрена Визеля, вора, жестокого рубаку, кандидата на звание худшего человека в мире. «Здрасте», — выдавил волшебник. Он заметил, что в нескольких ярдах пара несимпатичного вида личностей, откинув крышку сундука, Возбужденно тычет пальцами в мешочке с золотом. Визель улыбнулся. Улыбка на его изрезанном шрамами лице производила поистине устрашающее впечатление. «Я тебя знаю», — сообщил он, волшебник подзаборный. «Что это у тебя за хреновина?» Ринсвин вдруг осознал, что крышка сундука легонько подрагивает, хотя никакого ветра не было и в помине. Он опустил взгляд, — и обнаружил, что по-прежнему сжимает в руках иконограф. — Это оно картинки делает, — жизнерадостно объяснил он. Да — Да-да, улыбайся, вот так, сейчас, сейчас. Он быстренько отступил и нацелил коробку. Визель на мгновение заколебался. Чего, — Чего-чего? — переспросил он. — Во, замечательно, так и стой, — приказал Ринсвинд. Бандит еще немного помедлил, а потом, зарычав, занес шпагу для удара. Сзади раздался громкий ляск и дуэт ужасающих воплей. Ринсвинт не стал оглядываться из страха перед жуткими вещами, которые он мог увидеть. К тому времени, как Визель снова начал его искать, он ощутился уже на другой стороне площади. Взяв ноги в руки, Ринсвинт набрал ход.